Глава пятая. Они сидели в темной гостиной, лишь огоньки мерцали на елке. Зато в окне хорошо была видна деревня, сама похожая на рождественское дерево, в снегу и золотых огнях. Проводив фиолу, подруги осознали, как холодно, за дверями домика, а порывы холодного ветра, каким-то невероятным образом, просочившиеся сквозь когти дракона, заставляли стекла дребезжать. Но в гостиной потрескивали дрова в камине, мигала огоньками елочка, И это был их уютный маленький мир, защищенный от холодных ветров. Вот только ветра все чаще норовили пробраться и сюда. Прошлый раз мы ничего бы не сделали без Алессандры и без помощи Карлито. Пенелопа оторвалась от чашки с травяным чаем. Нам просто повезло. Да, сейчас все по-другому. Но никто не сказал, что нам опять не повезет. Как минимум у нас есть адреса делового партнера убитого и его любовницы. Спасибо Виоле. Я не могу понять, почему Камила не поговорила с мужем, если даже мать была в курсе, и почему наврала, что не знает, кто ее соперница. Если бы я узнала что-то такое о моем Даниэле, упокой Господь его душу, я бы и ему, и любовнице, глаза выцарапала. А это молчит? Я тоже не понимаю. Так что начнем с делового партнера и с этой... Николета сверилась записью. О, пресвятая дева, Бритни. Ее так зовут? Правда, настоящее имя? Все еще хуже. Куда уж хуже. Она инструктор по йоге. Пенелопа перекрестилась. Хвала небесам, что ноги у меня уже не те. Не придется лицезреть это чудо. Мы что, в американском сериале? Бритни, инструктор по йоге. Я уже представляю, как она выглядит. Ест только траву, с кольцом в носу и тощая, как скелет. Но как ты к ним пойдешь? Они же не обязаны с тобой разговаривать. У меня в рукаве есть несколько карт. Загадочно сообщила Николетта. Труднее всего людям в этих краях было зимой. Пропадала утренняя суета, Стихали шум тракторов и крики прохожих, гул болтовни и споров, доносившиеся летом даже до террасы желтого домика на верхушке горы, где Пенелопа и Николета завтракали и ужинали, наслаждаясь видами и прохладой. Иногда в сад забредал ослик, которого они подкармливали теплым хлебом. С приходом зимы завтраки переехали на кухню и происходили все позже. Холодный свет солнца проникал в окна, не раньше девяти часов. Потом обе подруги лежали в своих комнатах, ожидая, кто первый встанет и пройдет по холодной плитке на кухню, чтобы поставить кофе. Чаще всего первой вставала пенелопа, да еще и распахивала окна, а Николета зарывалась поглубже в толстое одеяло, надеясь, что подруга о ней забудет и можно будет лежать, пока дом снова не согреется. Но манящий запах кофе наполнял дом, пробирался под одеяло, щекотал ноздри. Приходилось выползать, натянув на себя все теплое, что было в шкафу. Иногда казалось, что зима никогда не кончится. По какой-то непонятной иронии вселенной, итальянский юг, самое жаркое место летом, становился самым холодным местом зимой. Даже в марте, когда Рим утопал в фиолетовом и глицине, а туристы ходили по улицам в футболках, в пули и базиликате шел снег, а благородные дамы в городах кутались в норковые шубки. Жители деревни вместе тряслись от холода, улыбались хрупкими, как лед, улыбками, которые каждый миг могли треснуть и рассыпаться. И сочиняли, что утром видели первые признаки скорой весны. Зато зима приносила насыщенные соусы для пасты, Запеканки с кабаном, горячие овощные рагу и тяжелые терпкие вина. И килограммы на боках, разумеется. Рекой лилось оливковое масло. В Базиликате каждая большая семья потребляла не меньше 200 литров в год. И если на 1 литр масла требуется 6 килограмм оливок, можно представить, каким должен быть очередной урожай. И люди с опаской смотрели на снег и читали прогнозы и волновались, если подморозит, то справятся ли оливы. Главным продуктом в этих краях была свинина. Конечно, здесь разводят овец и едят баранину, но свинина – король луканского стола. На луканском диалекте издавна говорилось «Держи свинью и всегда намажешь себе морду, будешь сыт». Два главных продукта луканской зимы – свинина и морская соль – В сочетании давали лучшее вяленое мясо, какое только можно придумать. Но было зимой время, когда оживали даже самые замерзшие души. Это время Рождества. Жители деревни все вместе украшали улицы, строили рождественский вертеп, наряжались в лучшее и, важно, шли на рождественскую мессу, даже если все остальные дни в году в церковь носа не показывали. В эти дни каждый верил в чудо. И сегодня на своем пути по деревне Николета встречала не измученные зимой хмурые лица, а улыбки полные надежды. Вместо обычных приветствий люди говорили «Буон Натали», «Буона Фесте», хотя до праздника оставалась еще целая неделя. Бритни выглядела так, как и представляется инструктор по йоге, у которой Роман женатый и мужчины. Платиновые волосы, Ярко-розовая маечка и леггинсы, светившиеся под флуоресцентными лампами. Тело подтянутое и упругое, а о его формах наверняка мечтали и вся женская, и вся мужская часть деревни, каждая по собственной причине. Николета с грустью смотрела на свою невразумительную фигуру в большом зеркале, но не начинать же заниматься йогой почти в 70. Вблизи оказалось, что не старше, Крошечные морщинки расходятся от накрашенных глаз, а идеальный макияж не скрывает, что женщине далеко уже за 30. «Вам повезло, что вы застали меня. Как раз закончился урок. Наверное, мне лучше поговорить с владельцем этой студии. Вы с ним говорите. Это все мое». Она махнула рукой, охватывая раздевалки, тренажерный зал, студию аэробики. «Так вы хотите предложить мне свои чаи? Где вы берете ингредиенты?» Выращиваю в саду. Они органические? Конечно. Это потрясающе. Я давно ищу кого-то вроде вас. Сейчас я заказываю смеси для чая по почте. Это не совсем удобно. А я хочу развиваться. Хочу предложить людям полезное питание, чай и закуски после занятий. Травяной чай – это идеально. Я могу придумать смесь, которая восстановит силы после тренировки. Реально? Конечно. Смесь, которая поможет расслабить тело и уменьшить воспаление мышц. Может, роза и ромашка. Имбирь тоже подойдет. Я могу поиграться с сочетаниями. Может, придумаю пару вариантов. Это идеально. Бритни взвизгнула. Мы сделаем эксклюзив только для моего зала. А потом мы сможем расширяться. Николета вздрогнула. Похоже, она оказалась в начале большого бизнес-проекта. Я всегда хотела, чтобы все было целостно. Знаете, предлагать здоровую пищу, проводить занятия по питанию и снижению стресса, например, медитацию, йогу, все, чтобы быть в форме для современной жизни. Но вам кто-то может помочь? Муж, друг? Муж считает, что это хобби и относится несерьезно. Так у нее был муж. Ничего себе, но для первого раза пора заканчивать. Не спрашивать же в лоб. Я напишу вам свои идеи, и мы встретимся. Скажем, завтра. Конечно, я не хочу откладывать. Нужно было торопиться. Уже загорались огни на площади, и пришло время открывать свой киоск на Рождественском базаре. И Николета резво пошагала к офису делового партнера Дечио Филони. Итак, уважаемая сеньора, почему бы вам не рассказать мне немного о себе? Вы замужем? Микеле Сартони поправил красный галстук, усаживаясь за внушительный дубовый стол. Он был того же возраста, что и Дечо, между 30 и 40, с залысинами и уже заметным круглым животом, и весь казался таким мягким, что хотелось потискать его, как плюшевую игрушку. Щеки и нос разовели, словно Микеле только что вернулся с мороза. Вот только губы, прячущиеся за аккуратно подстриженными усиками, Создавали диссонанс с общим обликом. жесткий узкий Я одинока. Вдова или разведена? Микеле сделал пометку в блокноте. Ни то, ни другое. На лице финансового консультанта промелькнула едва заметная тень удивления. Он сделал вторую пометку. И чем же я могу вам помочь? Была в пухляше неприятная суетливость, а обилие черно золотых цветов в кабинете раздражало. Можно подумать, это кабинет столичного политика, а не финансового консультанта из провинции, который вместо компьютера делает пометки в блокноте. И никаких рождественских украшений. Николета поёрзала на неудобном стуле. видимо, и посетителей тут не любят. Хотя она никогда не встречалась с Дэчу и ничего о нем толком не знала, кроме вкуса в отношении женщин, она удивилась, как тот терпел Микеле в качестве делового партнера. «У меня есть неплохой трастовый фонд», — на голубом глазу соврала Николетта. Выражение глаз финансового консультанта сразу изменилось, в них легко читалось. «Так вот откуда взяла деньги старая клуша. Это уже интересно. Меня не очень устраивают финансовые консультанты в Риме, тем более я все время нахожусь здесь. Да, мы определенно можем помочь. Мне понадобятся некоторые подробности». «Я представлю все документы после праздников. Сегодня я хотела лишь познакомиться с вами и узнать, насколько это для вас интересно». Микеле откинулся в кресле и завел рекламную речь. Разливался с Соловьём, как давно он занимается этим бизнесом, как много довольных клиентов. «Вас очень рекомендовали», – закивала Николетта. «Могу ли я поинтересоваться, кто именно? Мы вознаграждаем наших клиентов за рекомендации». «О, конечно». Это клиентка, которая покупает мой чай, Камила Картини. Улыбка немного померкла, и Микеле внезапно стал очень занят, приводя в порядок свой стол. Ну, это мило, что она так поступила. Я уверен, что вы, должно быть, слышали о ее муже. Конечно. Я удивлен, что вы пришли сейчас, после того, что э, произошло. Ну, честно говоря, я собиралась прийти пораньше, но затянула. А с близким наступлением Нового года я подумала, что было бы разумно сделать этот шаг сейчас. Однако лицо Микеле, слегка расслабившееся, снова напряглось. Мне интересно, как вы справляетесь с делами в свете смерти Дэчу. Могу вас заверить, что у наших клиентов не возникнет никаких проблем. Конечно, у нас будет переходный период, и я уже прощупываю почву в поисках нового финансового консультанта на его место». Но я могу обещать вам, что мы сделаем все возможное, чтобы все произошло максимально безболезненно и плавно для наших клиентов. О, я очень рада. Наверное, это стало для вас большим шоком. Я имею в виду случившееся с Дэчу. Да, это был шок. Микеле поправил шикарный галстук. Когда кто-то долго болеет, к мысли о потере привыкаешь. А в таких обстоятельствах я хотел закрыть офис на несколько дней». Но клиенты не должны страдать, и мне самому легче заниматься работой, чем сидеть дома и думать о Дечо и поиске нового партнера. Я даже не представляю, что могло произойти, и хотя я не особенно близка с Камилой, я лично не могу поверить, что она как-то связана со смертью мужа. Улыбка Микеле застыла, он снова начал возиться с предметами на своем столе, перекладывая и переставляя их. Насколько хорошо мы знаем кого-либо на самом деле. Возможно, каждый из нас способен на насилие при определенных обстоятельствах. О, конечно, я не о себе, это же очевидно, но... Я хорошо знал эту семью, даже был шафером на свадьбе. Проблемный брак? А у кого нет проблем? Но я лишь хочу сказать, что трудно на самом деле знать, что происходит внутри брака, когда смотришь на него со стороны». На первый взгляд они казались достаточно счастливыми, но... Но зачем Камиле причинять боль Дэччо? Деловой партнер не может не знать о романе. Возможно, Бритни не раз заходила в офис, например, перед совместным обедом или поездкой куда-то. Я уверен, что полиция разберется. У вас есть еще вопросы о наших услугах? Похоже, разговор о Дэчу и Камиле закончен. Николета выпрямилась, взяла сумочку и бросила взгляд на фотографию в рамке на столе консультанта. Убирая на столе, он случайно сдвинул рамку так, что теперь фотография была видна посетительнице, и замерла, моргая. «Этого не может быть!» «Сеньора, с вами все в порядке?» У Николеты пересохло во рту. «Простите, это ваша жена?» Микеле взглянул на фото, словно там мог оказаться кто-то другой. «Да, это Бритни». Очень красивая. Дэччо спал с женой своего делового партнера. Ничего себе! Может быть, Виола что-то спутала. Но спутать такое имя... О, да! С гордостью ответил Микеле. Она владеет фитнес-клубом в деревне. Вы не встречались? Да, мы обсуждали сотрудничество. Мои настойки и чаи в ее клубе. Прекрасная идея. Николета поблагодарила за уделенное время и шагнула к двери. «Приятно познакомиться, сеньора. Я надеюсь, вы не позволите текущим неприятностям отговорить вас от использования наших услуг». Он протянул руку, горячую и крепкую, неприятно крепкую, словно он намеренно сжимал ее руку. Николете показалось, что глазами Микеле странно заблестели, чисто как у злодеев в старых фильмах. Она вспомнила, что кроме них двоих в офисе никого нет, вырвалась и распахнула дверь. «Конечно нет. Это ведь не ваша вина, что Дечо умер, верно?» Глаза Микеле расширились, челюсть отвисла. Еще мгновение они пристально смотрели друг на друга. «Простите, неудачная шутка». На улице Николета ругала себя последними словами. Неприятности захотела. Зачем открыла рот? Но в этой глупости был смысл. То, что она увидела в глазах Микеле, стоило риска. Под шоком от неожиданности было что-то еще, очень похожее на страх. «Погоди, давай сначала. У Дэччо был роман с женой его делового партнера. И мы еще чему-то удивляемся. Пенелопа распылила муку на столе, собрала в кучку, сделала в середине воронку. Паста? Имбирный пряник. И соленый пирог. торта салата С чем?» Рот Николеты сразу наполнился слюной. С копченой грудинкой, сыром и картошкой. «Не стой столбом! Ты мне мешаешь! Иди позвони на ферму!» Номер телефона в книжке на столе. Виола сняла трубку после двух гудков и ужасно удивилась. «Ты хочешь сказать, что не знала, что Бритни, жена Микель? Как я могла?» «Ну, я просто подумала, что ты знаешь. У них разные фамилии. о Виола смутилась. «Я... Ты же знаешь всех в деревне. Разве нет? Мне нужно было тебе рассказать. Если мы взялись помочь, нам надо знать все, иначе мы можем что-то испортить и даже не узнать об этом. О, конечно. Я должна была об этом подумать. Прости меня. Все в порядке. Только, пожалуйста, ничего от нас больше не скрывай. Ты что-то сказала Камиле?» В голосе напряжения. «Какое это имеет значение?» «О, значит, не сказала. Почему это так важно?» Виола вздохнула с облегчением. «Она не любит говорить об этом, как ты можешь себе представить. Это расстраивает ее. А сейчас она и так достаточно расстроена. Так что, если ты не против...» Ее голос затих. «Я ничего не скажу. Есть что-то еще, что я должна знать. В голосе нерешительность. Я... я так не думаю. Но дай мне подумать об этом...» И если что, я позвоню». Николета повесила трубку, уверенная, что Виола рассказала не всю, Но что она скрывала? И почему? В кухне Пенелопа поставила на стол две чашечки кофе. Это странно. Может быть, Камила все-таки виновна? Возможно. Но и Микеле вел себя так, будто ему было что скрывать. И у него тоже был мотив. Так же, как и у Камилы. Ты предполагаешь, что Микеле знает о Дэйчу и своей жене. Но это не Сицилия. Здесь за это не убивают, особенно мужей. Николета упала на стул и залпом выпила кофе. Может быть, Виола действительно забыла это упомянуть. Она очень расстроена. Или, может быть, она была смущена. Я имею в виду, ей стыдно, что зять изменял ее дочери женой своего делового партнера. Или, может быть, она не считала это таким уж важным. Так что, возможно, то, что она мне не рассказала, на самом деле ничего не значит. Но... Но что? Это кажется подозрительным. И я думаю, есть что-то еще, о чем она нам не рассказала. Она попросила нас помочь ей. Так почему же она хранит секреты? Разве это не кажется тебе подозрительным? Пенелопа пожала плечами... «В этой жизни у каждого есть вещи, которые он бы предпочел сохранить в секрете, например, постыдная или глупая, совершенное в молодости. Но, опять же, это не обязательно преступления или факты, о которых стоит беспокоиться. И еще, какой смысл не говорить нам, чья жена Бритни, если мы все равно узнаем?» «Конечно, она сказала это ненарочно. А вдруг...» Вдруг Виола специально не сказала, чтобы запутать нас? Мы можем все испортить, затруднить расследование карабинеров, а значит, Камилу пока не обвинят в убийстве. Не знала, что у тебя такая богатая фантазия, Николетта Денизи. У тебя другие идеи? Забудь о бедной Виоле. Мы не должны подозревать в неискренности женщину, которая варит такой восхитительный сыр. Он не созреет у злого человека, а скиснет. Ты в Лукании, Летта Денизи. Мы должны подумать о новых лицах, о Микеле и Бритни. Микеле самый подозрительный. У него есть мотив. Он наверняка знал любимый Бренди Дечо, Знал о друге Артура. Черт! Пенелопа подняла брови. Он знал, что они не пойдут на вечеринку. Наверняка знал. Дечо должен был его предупредить. Но зачем ему подставлять Камилу? Пенелопа сняла с окна расстоявшийся пирог и поставила его в духовку. Камила такая же жертва этой связи, как и он. Может, он и не хотел? Это вышло случайно. Мы же не знаем, чем отравили Дэчу. Может быть, Микеле использовал то, что должно было имитировать естественную смерть? Камила подумала, что у него был сердечный приступ. Думаешь, Микеле настолько глуп, Не сообразил, что карабинеры проверят бутылку. Кто знает, что он думал? Возможно, не ожидал, что Дэчио сразу ее откроет. А если бы он упал после того, как убрал бутылку, все решили бы, что он умер от естественных причин. Тогда не стали бы проверять бренди. Ты снова фантазируешь. Микеле – финансовый консультант, а не врач. Он мог ошибиться, а еще мог подумать, что раз бутылка прибыла как подарок, Карабинеры не станут подозревать Камилу. Зачем ей тратиться на упаковку, на пересылку? Она могла отравить его тихо и незаметно и стать главной подозреваемой. Нет, она же могла отравить его медленно, маленькими дозами. Ты описываешь монстра, а не невиновную женщину, которую мы взялись оправдать. Представь Камилу, спокойно наблюдающую, как муж угасает изо дня в день. Для этого нужны стальные нервы и хорошая актерская игра».